Глава 5 Мое желание разобраться со своей жизнью оказалось не так просто осуществить. Хотя что я хотела? Столько лет копила и игнорировала проблемы, чтобы потом покончить с ними за один вечер? Похоже, я многого хочу. Однако свадьба... Мне предстояло снова вернуться в Розза, и в этот раз меня бил мандраж еще больше, чем в первый. Но из-за страха не за себя, а за отца и братьев. Если бы сегодняшняя свадьба была обычной, то можно было бы не беспокоиться. Но это праздник оборотней, людей со второй постасью, сверхов, как называла их Аленка. Я видела своими глазами, в каких устрашающих хищников они превращаются. Мои братья хоть и здоровые парни, но что они могут против огромных зверей? А отец, какой из него боец? Единственное, чем он смертельно может ударить, так это железная птица, на которой летает. Во всем другом он вполне миролюбивый человек. Пока я ехала в такси, Постоянно терла шрам, словно желая уничтожить его. Таксист то и дело смотрел в окно заднего вида, уделяя особое внимание моему красному платью и отпуская сомнительные и крайне напрягающие комплименты. Ведь я еще не переоделась, тошнила снова. Не в силах больше терпеть, навязчивое внимание таксистов, и без того в взвинченном состоянии, Я выскочила из машины в начале улицы, где находилась Роза, и пошла дальше пешком. Я издалека увидела, как моих братьев заталкивают во внедорожники и увозят в неизвестном направлении. Побежала, но не успела. Последний черный полноприводный взревел мотором и рванул с места. На крыльце остался стоять мужчина, огромный, как старинный шкаф. Он хрустнул шеей и обратил внимание на запыхавшуюся меня, машущую вслед машинам. — Ты кто? — спросил басом. Втянул воздух и поморщился. — Запах скрыло. Я тебя не знаю. — Тоже кошка? Его взгляд упал на мой шрам, и он словно сам себе кивнул. «Куда их повезли?» «В берлогу. А тебе кто нужен? Шерстяные или бешеные?» Я на несколько секунд подвисла, как старенький компьютер. «Наверное, бешеные. Да, именно так можно было охарактеризовать моих братьев в гневе. Шерстяные — это, видно, про гостей свадьбы, так?» «Вроде разобралась». Я посмотрела на вход в Роза. «Все живы-здоровы?» «Обижаешь. Медведи же приехали. Все целёхонькие. А если нет, до смерти заживет. Пошутил мужчина и усмехнулся своей шутке. А вот мне было совсем не смешно. Я сделала шаг на ступень крыльца. «Там кто-то остался внутри?» «Ёлы-палы там». Лучше не ходи, если понимаешь, о чем я. И снова усмехнулся своей шутке. Больше никого? Как никого? Кошачья невеста и жених, который пытается ее спасти. Жаль, конечно, погибнет парень до брачной ночи, если так и не даст медоедки поговорить по душам. Я побежала вверх по ступеням, подбирая юбку. Если Аленка там. Значит, она знает и то, что недавно произошло между гостями, моими братьями и отцом, и то, где эта таинственная берлога, куда их увезли. А еще она, скорее всего, разжилась новостями от невесты о моем обмане. Осталось понять, Аленка для меня подарок судьбы или испытания. Охранники стояли у двойных дверей в банкетный зал, как футболисты у своих ворот во время пенальти, прикрывая самое уязвимое место сложенными руками. «Они тоже оборотни!» — пронеслось в голове. Я остановилась, не зная, как просочиться мимо них. Но смекалки и не потребовалось. Они переглянулись и слаженно отошли на шаг в разные стороны. Я открыла дверь в банкетный зал и обомлела. Огромная люстра метра два в высоту раскачивалась под высоким потолком, так и норовя сбросить невесту. Под осветительным прибором, раскинув руки в стороны, бегала жених. «Спрыгивай!» «Не могу! Мне страшно!» «Я тебя поймаю!» И тут молодые заметили меня. Это все ты! Зашипела невеста, гневно глядя на меня. Я от такой наглости я даже не сразу нашлась, что ответить. И тут сбоку заметила движение. В уголочке у стены сидела медоедка и уплетала что-то из контейнера с такой скоростью и рвением, будто это было самое вкусное блюдо на свете. Мм, привет! «Ты что тут делаешь, ёлы-палы?» Узнала, что мои братья тут. Я подошла ближе, и медоедка похлопала по стулу рядом с собой. «У меня фуд-пауза, елы палы Мишки принесли лазанью от Мишани. Вкуснее ты точно ничего не ела. Обожаю, как она готовит. Я, когда беременная была, только в берлоге и питалась. Теперь Алрик ее себе прихватизировал, закрыл у себя в логове. Не позавтракать нормально. Как я вижу, медведи подготовились, знали, чем медоедку брать, или хотя бы как нейтрализовать на время. Что ты узнала? Спросила тихо, садясь рядом. Видела моих братьев и отца. Твои родственнички бессмертные и отбитые. Я таких люблю. Жалко, не успела я за их команду встать. Там за них два твоих кота уже были. Ух, как тут все искрило. Мне поплохело, стоило только представить. Никого не покусали, не разодрали. Ты что, мы с людьми дело имеем. А сверху нельзя себя перед людьми показывать. Так что дрались на лапах. Точнее, на кулаках. А почему тогда медведи приехали? Так они у нас в полиции работают. Весь порядок в городе и камеры. Все на них. Забрали драчунов с обеих сторон, чтобы остыли немного. Я припомнила, что сказала Аленка. Два моих кота были на стороне братьев и отца. Это ты про Артура и Яра? Еще бы! покрасоваться перед будущей роднёй надо было. Правда, Артур получал поначалу, но потом быстро смекнул, что тем надо пару выпустить и организовал стенку на стенку. Так он моих бил? Да нет же! За твоих бился, как и Яр. А что ты узнала у невесты? Не успела. Настоящая кошка. Забралась со страху наверх а спуститься не может. Видела? Такое не заметить трудно. Я встала, подошла ближе к люстре, помня, что женишок под ней тоже сверх, и спросила. «Что я тебе сделала, что ты со мной так?» Люстра качаться перестала. Брюнетка посмотрела на меня с высоты. «Оставь Артура в покое, ты ему не пара». «Даже родить котенка не сможешь!» «Как он тогда будет главой? Кто его будет уважать?» Я дернулась, как от удара, а потом остановила себя от плохих мыслей. «Да как она может знать, что я не смогу родить, если еще не знала близости?» Я посмотрела на медоедку, которая даже контейнер с лазаньей выронила от удивления. «Ален!» Сверхи по запаху могут бесплодие определять. «Нет!» — невеста крикнула. «Человека ты родишь, сверха нет!» «Такая, как ты, не пара для главы клана!» «Елы-палы! Аппетит испортила! Лазанья на выброс! А еще бильберду несешь!» Медоедка, чуть не плача, смотрела на перевернутый контейнер под ногами. Потом подняла взгляд на невесту на люстре и зашипела. Вот теперь точно выдираю велы-палы. Тебе ли не знать, что от пары сверха и человека всегда рождается сверх, потому что гены сильнее? И выпустила когти, а потом в один миг превратилась в небольшое, но крайне свирепое животное медоедку. Сама черная и лишь верхняя треть тела опально-серая. Невеста заголосила, жених бросился звонить куда-то, а медоедка между тем развалистой, но очень шустрой походкой направилась к длиннющим портьерам. Без труда забралась по ним до самого верха, а потом вскрыла когтем натяжной потолок. «Клянусь, я видела эхидную улыбку на черной мордочке». Медоедка Юрка залезла в дыру, и три пары глаз с замиранием сердца наблюдали за лапами, проступающими под натяжением, которые сначала преодолели один уровень потолка, потом второй, и уже опасно приближались к середине, люстры. люстре. «Она тебя еще жалела все это время. Видишь, как быстро до тебя добраться могла!» — крикнула я невесте. Не знаю, чего вам мне было больше — желание разобраться самой или боязни, что медоедка просто прикончит эту наглючку. Но я попробовала взять дело в свои руки. Невеста лихорадочно оценивала расстояние от люстры до объятий жениха. Самое интересное, что жених даже не пытался разговаривать с медоедкой. Он почему-то смотрел на меня — И словно умолял остановить катастрофу. Я была и не против попробовать дальше. Слышала, что Аленка пробрак сверха и человека сказала: Есть что возразить, или сознаешься в своей лжи. Я бы на месте твоего новоиспеченного мужа уже давно задумалась, почему ты столько внимания уделяешь чужому мужику? Фух! сказала, «Давно во мне это сидело». Жениха немного перекосило от моих слов, но он мужественно держал руки, готовый поймать невесту. Сама же брюнетка замерла, слушая меня, а потом выдала. «Да? А что же тогда Настя родилась с человеком?» «Настя? Та самая молоденькая девушка, рядом с которой вечно ошивается тень». Рядом с люстрой черный коготь медленно вскрыл потолок. Высунулась не мордочка, а красное лицо Аленки. «Бесишь, елы-палы! Историю хоть изучи, а! В Насте, одной из близнецов, сохранились гены отца, а в ее брате — гибрида. И то все из-за того, что произошло медицинское вмешательство с кровью сверху» когда ее мама была на волосок от гибели. Вот же, дурында да елы-палы, только и гораздо чушь метелить. Я не метелю. Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого нет. Никто не знает, а одна ты знаешь, елы-палы. Аленка попыталась достать рукой до невесты, и та с визгом спрыгнула с люстры в объятия жениха. На полу расправила платье, поправила прическу и с ненавистью посмотрела на меня. «Конечно, знаю, потому что мы из одного приплода». «Так», — Аленка скрылась от шока, забыв свое коронное елы-палы, а я повторяла про себя слова девушки, в которых не было никакого смысла. «Мы? Это кто?» уточнила, выдвинув для себя стул из-за стола и с размаху присаживаясь. Мне показалось, она точно о другом. Аленка уже спустилась в виде медоедки по портьере и за ней же с задорным матерком переодевалась. «Мы — это кто?» — повторила я вопрос, потому что невеста с женихом явно ждали от появления медоедки, убийственного подвоха, и с тревогой не отводили от портьеры глаз. Невеста совершенно невоспитанно показала на меня пальцем. «Ты!» «Потом на себя!» «Я!» «А я, а я елы палы выскочила обиженная Аленка, чем свела на нет весь накал и трагизм момента. «Я даже сперва подумала, что это шутка!» «Я и ты? Кошка и человек?» «Да, в кого ты такая тупая? Мама умничка была, как про нее говорили. Отец — вообще гордость!» Я моргнула. Потом еще раз, пару раз моргнула. Потрогала ухо. На месте. «Ален, я ничего не понимаю. Она говорит, что вы сестры, елы-палы. Вся красота и ум тебе достались, а ей — хищная натура а про родителей сама не поняла. Мама — больная и одновременно очень далекая для меня тема. У всех она была, а моя умерла при родах. По крайней мере, так говорил папа. Тетки с лихвой заменили ее отсутствие. Но я всегда хотела бы знать, каково это — иметь человека, которого можно нежно назвать «мам», и пожаловаться на плохое самочувствие. А теперь эта кошка задевает родительскую тему. «Ты несешь бред!» Я встала. «Ален, покажи дорогу к медведям. У них мои братья и отец». «Наш отец», — поправила невеста. «Да? А братья не наши?» Ну, не верила я ей. Как про свадьбу обманула, так и тут воду мутит. «Чужже!» «Ко мне приютыши никакого отношения не имеют!» «Да? Раз папа общий, то где же общая мама?» Невеста помрачнела и спросила. «Издеваешься? Мама умерла, рожая нас, а папа разрывается между мной и тобой. Никогда не задумывалась о его рейсах. Почему он ровно половину времени отсутствует?» Я замолчала, первый раз прикинув малейшую вероятность правды. «Мы с тобой делим одного, папу. Он всегда дарит нам одинаковые подарки. На последний день рождения ты получила смарт-часы, а на последний Новый год — беспроводные наушники». «Ты врешь», — прошептала я. «До сих пор не веришь». Тебя не смущало, что он пропускает твой день рождения и Новый год через раз? Знаешь, где он был? Со мной. Если бы ты была нормальной, у нас бы было нормальное детство. Но тебе ничего не помогло. Впрочем, как и твоим братишкам-приютышам. Медоедка возникла перед невестой, словно из-под земли. Пшикнула в рот спреем, тем самым, что сбивает запах. дезинфекция елы ёлы-палы!» Обернулась ко мне, подошла и схватила за окоченевшую руку. «Медведи и твоя семья нас ждут, елы палы «Кошка, догоняй, если не соврала!» И Аленка потащила меня на выход, буквально отодрав от стула.